Глава 13. Ярко светило солнышко, под теплыми лучами которого чуть в стороне грелись, развалившись на мостовой, и несколько то ли котов, то ли кошек мимо пробегали по своим делам НПС и игроки, лишь изредка бросая на меня косые взгляды. От городских ворот в мою сторону медленно, никуда не торопясь, брел отряд городской стражи, человек из десяти. Я догадывался, почему они не торопятся. Во-первых, 10 — это всегда меньше, чем 20. Во-вторых, почти у всех гномов уровень был в диапазоне от 80 до 100. -го. А среди стражников я не заметил ни одного уровня близкого хотя бы даже к 90. -му. Средний уровень стражи болтался где-то в районе 70. -ти. Больше им, в общем-то, и не требовалось. Города по умолчанию были мирной зоной, и никаких боевых действий тут быть не могло. А для того, чтобы гонять воришек, такого уровня было вполне достаточно. И теперь, похоже, они даже не представляли, что им делать-то. А может, надеялись на то, что я к их прибытию сам разберусь со своей проблемой? И я вполне мог это сделать. Вот только опасался, как это могло сказаться на моей репутации в городе. Потому пока и не торопился никуда. Купол я мог держать уже больше получаса. Входящего урона было недостаточно, чтобы его пробить. Так что я спокойно стоял в его центре и с интересом наблюдал за пыхтевшими гномами, наносившими по нему удары изо всех сил. «Уважаемые!» Решил я вмешаться в их увлекательный процесс и попробовать узнать, с чего это они вдруг на меня взъелись. «А что, собственно, происходит? Может, это ошибка какая? Я вроде гномам нигде дорогу не переходил, да и городские власти вовсе не одобрят подобного, уверяю вас. Я все же член городского совета». Без последствий это нападение для вас не останется. Гномы сбавили напор и нерешительно стали переглядываться. Не слушайте его, братья! Взревел вдруг на вид самый молодой из них. Злоковарный всегда стремится сбить нас с правильного пути. Мы должны отправить в бездну отещади мрака, во славу твою! «Ауле!» — он яростно взмахнул своим огромным двуручным мечом, лезвие которого вдруг загорелось багровым пламенем и с диким воплем обрушил его на мой купол. Тот встревожно загудел, но выдержал. Он остервенело продолжал бить в купол. Остальные гномы, явно выдохнувшись, нехотя его поддержали вялыми ударами. Подошедшая стража остановилась невдалеке от нас, с интересом наблюдая за развитием событий, не торопясь вмешиваться. «А вот оскорблять не надо!» — возмутился я. «С чего бы это я порождение мрака? Обычный бог, мраку не поклоняюсь, жертв не приношу. В свою честь жертв тоже не требую». Фанатик, не слушая меня, продолжал наносить удары, а вот остальные гномы замерли. «Слышь, лектор, может, это не он? Чего мы вообще до него докопались?» Наконец попробовал утормознуть один из гномов с толстой серебряной нитью в бороде. «Ты да из чего бы по рождению мрака днем по городу ходить?» «Амулет Аули не мог ошибиться и чётко указал на него!» Взвыл бешеный чуть ли не с пеной рта. Мне, наконец, надоело просто так стоять на месте. Я воздушной рукой приподнял фанатика в воздух, одобрал у него пылающий меч, слегка встряхнул, чтоб он в себя пришёл, и поставил на место, предусмотрительно забрав меч к себе под купол. — Эй, а ну отдай мне гнев, Ауле, обратно! — испуганно заколотил гном кулаками по куполу. — Мне Ауле его на время отдал, и голову оторвет, если я его потеряю. В буквальном смысле. И не только ее. — Ты волшебное слово забыл сказать, — флегматично заметил я, с интересом рассматривая доставшийся мне трофей, грознотое дело вспыхивающий пламенем у моих ног, отчего гром испуганно вздрагивал и пятился от него подальше. — Только для НПС. Прочел я в описании. Двуручный мяч гнев фаули. Блин, жаль, в хозяйстве бы пригодился. Да не мог я, чтоб волшебные слова знать! бился в истерике гном, уже изрядно надоев мне. Судя по презрительным взглядам, бросаемым на него остальными гномами, популярностью он у них не пользовался. Когда что-либо у кого-то просишь, надо хотя бы, пожалуйста, говорить. — просветил я неуча, с трудом беря в руки тяжеленный меч. — Это какой же показатель силы у этого гнома, что он им так легко махал? — Пожалуйста, верни меч! — простонал он, осознав тщетность своих усилий в проникновении под мой купол. — На, держи! — кинул я ему меч, отчего он сначала испугно отшатнулся в сторону, а потом бережно схватил двумя руками, чуть ли не обнимая. «Ну, все отродье зла, торжествующий завопил он, сейчас мы с тобой покончим, братья, да не отсту!» «Ой!» — взвыл он от затрещины Серебробородова. «Да уймись ты уже!» — раздраженно рявкнул тот ему. «Явно же это не наша цель! Опять, наверное, что-то напутал с определением цели!» «Да не мог я ничего напутать!» — обиженно завопил тот. — Амулет точно на него показал. Вот смотрите. Он вытащил из-под кирасы на груди золотую цепочку, на которой болтался компас. Круглое золотое устройство с большой синей стрелкой, четко показывающей на меня. — Вот видите? — торжествующе вскинулся, он ткнув в меня, обвиняющий пальцем. — Точно вам говорю, он это! — А если так? — произнес я, сделав несколько шагов в сторону. Стрелка за мной не двинулась, продолжив показывать все в том же направлении, куда-то в центр города. — Идиот! — рявкнул Серебробородый, который, по всей видимости, был командиром этого небольшого отряда, ответив тому еще одну звонкую затрещину. — Чуть из-за тебя, кретин, преступниками не стали! Он, стражи уже на готове сидит! — кивнул он на жмущихся невдалеке стражников по которым совсем не было видно, что они сидят наготове. Скорее было похоже на то, что они просто ждут, чем все закончится. — Тебе, ули что сказал о том, как мы цель узнаем? — Что стрелка покажет? — уныло пробормотал флектор, явно предчувствуя, что ничем хорошим для него эта ситуация не закончится. Уж слишком злобные взгляды кидали на него его друзья. — А еще что? — не отставал от него командир что он нагреется у меня в руке?» Чуть слышно произнес виновник, вжав голову в плечи. «Ну и как? Нагрелся?» ехидно спросил у него серебробородый. «Ну, вроде да. Но тут так жарко, что непонятно уже», промямлил тот, нервно теребя в руках амулет-компас. «Когда в город вошли, точно нагрелся, чуть руку не обжег, а вот сейчас чего-то остыл малость». — Дай сюда! — выхватил у него командир амулет, чуть не перерезав тому цепочкой горло. — Ну и где же он нагрелся? Где нагрелся-то, идиот? Явно такой же температуры, как и все остальные вещи. Мозги твои куриные нагрелись, а может, и перегрелись, осел! — замахнулся на нерадивого подчиненного огромным кулаком командир. — А чего тот еще сильнее вжал голову в плечи? Одни уши остались торчать. «Вы уж простите нас, уважаемый!» — повернулся ко мне командир. «Ошибочка вышла. Как мы можем загладить свою вину перед вами?» «Ничего страшного бывает!» — не стал лезть в бочку я, отключая купол. Городская стража, поняв, что конфликт исчерпан, построилась и с веселым видом зашагала обратно к воротам, затянув какую-то бодрую песню. Встреченные ими на пути НПС восторженно махали стражником белыми платками, как будто встречались с войны. «Главное, что ничего непоправимого не успело произойти, и мы вовремя во всем разобрались», — закончил я мысль. «Это, конечно, да», — озадаченно почесал затылок командир гномов, бросив еще один угрюмый взгляд на виновника происшествия, который поспешил спрятаться за спиной товарищей, А у меня перед глазами выскочила надпись «Плюс один к репутации с командиром отряда Мифриловая Кирка Гномом Гуром. Текущая репутация уважения». «Но все же я не могу просто так это оставить. Хотите, я вам этого флектора в оставлю лет на десять, отрабатывать свою вину?» С плохо спрятанной надеждой в голосе спросил он меня. Из-за спин донеслось какое-то тихое ворчание, неразборчиво. «Нет, спасибо!» — поспешил откреститься от сомнительного удовольствия стать рабовладельцем. Да и кандидатура на роль раба тоже не внушала доверия и хоть какого-либо желания стать его владельцем. Из-за спин кто-то громко облегченно выдохнул. «Жаль, очень жаль!» — расстроился командир. А ведь ему даже полезно было бы в ислужении побыть немного. — Ауле, господин мой единственный! — вякнул виновник из-за спин. — Заткнись! — оборвал его робкий бунт командир. — Ты, похоже, его уже достал, раз он отослал нас куда подальше. — Поверьте, нет, господин! — обратился он ко мне. — Двадцать дней уже в пути, и раз десять за это время встревали в различные передряги. Из-за этого волбеса ткнул он пальцем в флектора. «Да я уж сам прибить его готов. Уже никаких сил его терпеть не осталось. Одно радует, что, кажется, мы близки к цели». «А что за цель, уважаемый, если не секрет, конечно?» С интересом полюбопытствовал я. «Целый отряд, отправленный Богом на какое-то задание, это попахивает эпическим квестом». «Ну, вообще-то секрет», — почесал задумчиво огромный нос командир отряда. — Но вам, уважаемый, расскажу. Наш великий отец, бог-кузнец Ауле, проснулся недавно от многовековой спячки, а вместе с ним, как он сказал, пробудилось древнее зло, желающее всех гномов на земле уничтожить. Пока оно не вошло в полную силу, нам нужно найти его и уничтожить с помощью священного оружия. — кивнул он на меч гнева Ауле. При этом виновник нашей встречи еще сильнее обнял меч, испуганно сверкая глазами, как будто думал, что я тут же тянусь его обратно отнимать. — Так давайте я вам помогу, — предложил я. — Я все ж как-никак бог, и, думаю, моя помощь вам лишней не будет. А еще друзей могу с собой позвать, и тогда мы точно в два счета с этой нечистью разберемся. — А что? Пожалуй, ваша помощь действительно лишней не будет, — согласился вдруг без лишних размышлений гном. Боюсь, что мой отряд слишком мал, чтобы гарантированно с монстром справиться, и с вами оно как-то надежнее будет. Зовите ваших друзей, а мы пока вас в ближайшей таверне подождем и смочим парой кружек пива наши пересушенные глотки. — Верно, друзья! — рыкнул он своей команде. Те одобрительно зашумели, что, мол, да, неплох бы. А лучше даже не парой, а тремя или четырьмя. Но кто их считает? «Внимание! Вам доступно скрытое эпическое задание «Древнее зло из глубины веков». «Возможно выполнение задания в составе группы из не более чем шести игроков». «Требование к игрокам уровень не ниже восьмидесяти». «Описание задания». «Вы должны помочь гномам Серебряного Хребта», Уничтожить древнее зло, угрожающее самому существованию всех гномов в игре. Обязательное требование. Должно остаться в живых не менее 50% из отряда гномов. Награда. Миллион очков опыта. Предмет рангом не ниже эпического. Свиток с умением ранга не ниже эпического. Возможно, дополнительная награда. Принять? Да? Нет? Внимание! В случае положительного решения запустится таймер на выполнение задания. Задание должно быть выполнено за 12 часов с момента его принятия. Ну, конечно, да. Давненько я по заданиям не ходил. Развлекусь слегка. Потестирую свои новые возможности... К тому же, вдруг это как-то связано с тем странным существом из пещер. Проверить не помешает. Отряд построился и бодрым шагом двинулся к открытым дверям ближайшей таверны, где их у входа уже ждал управляющий. А я же начал строчить письма Риодзе. «Ты где, бродяга? Только ка с тобой дело есть!» «О, босс! Ты объявился, наконец!» Почти сразу же ответил тот. «Привет! Да, со мной!» Мы как раз тут прикидываем, чем заняться. У нас несколько квестов незакрытых есть. Определяемся с очередностью. С нами еще парочка новичков. Натаскиваем понемногу». «Какой уровень сейчас у тебя стайка и у этих ваших новичков?» «Я уж 96 шестой набил», — гордо ответил Реджи. Тайка девяносто второй вчера взял. Ну а новички восемьдесят пятого и восемьдесят третьего уровней». «У нас сейчас в клан никого меньше, чем восьмидесятого уровня и не берут». «Отлично. Забейте на квесты и двигайтесь ко мне», — скомандовал я. «Буду ждать в городе на площади». «А что случилось-то? Может, чуть позже? У нас тут пару квестов с временным ограничением есть. Не хотелось бы провалить». «Скрытое эпическое задание. Но если вы не можете, то и ладно, найду с кем сходить». «Э, босс, стопэ, не горячись!» «Через пять минут будем! Никуда не уходи без нас!» «Жду», — коротко ответил я, внутренне ухмыляясь. Уверен, что Рёдзи будет тут уже через пару минут. Я, не торопясь, двинулся обратно к городской площади. Там были пара палаток, торгующих зельями. Надо будет основательно закупиться перед новым приключением. Я, конечно, бог, и убить меня теперь очень непросто. Но лучше иметь с собой средства на все случаи жизни. И, кстати, надо дойти до городского мага и позвать с собой Мимико. Думаю, помощи Сестренки тут лишней не будет. «Братан, здорово!» — жизнерадостно хлопнул меня по плечу Рёдзи, выйдя из портала. «Привет, Кео!» — привычно махнул мне рукой, улыбаясь, вышедший вслед за ним Тайка. Сразу за ним на площадь шагнули, держась за руки, парень и девушка, парочка, судя по всему. Они с любопытством глядели на меня, но держались чуть в стороне. «Привет, парни! Рад вас видеть!» — улыбнулся я друзьям и кивнул на новичков. «Познакомьте меня с нашим пополнением!» «А, э -э -э, так это...» — махнул рукой Рёдзи. «Знакомься, в общем, это Нео и Лео. Нео — друид-пятовод!» — кивнул он в сторону девушки. «Приветики!» — помахала там мне рукой. «Вообще-то меня зовут Неонесса, но друзья меня зовут Нео». «А это Лео!» — последовал кивок в сторону парня. «Как и ты, ассасин!» «Привет!» — кивнул тот. «Ну, а тебе! все и так знают. О, великий небожитель и по совместительству глава нашего клана!» — заржал Рёдзи. «Да-да, поклоняйтесь мне, смертная!» «Можете припасть к моим ногам!» Величественно кивнул я ему, стараясь не заржать. «Простите, а это обязательно?» — поморщил носик Няо. «Я не то чтобы против, но все же как-то это...» «Братик!» — перебил ее тут дикий крик, и через секунду у меня на шее повисло мимико, чуть не придушив при этом. «Я тоже тебя люблю, но все же слезь, пожалуйста!» просипел я полузадушенно. «Ты опять без меня везде ходишь, Бака!» «Я соскучилась!» Обиженно надулась та и отцепилась от шеи. «Как раз к тебе собирался идти. Как ты здесь оказалась?» «Потирая шею, спросил я». «Мне одна из моих новых подружек сказала, что видела тебя на площади. Вот я и прибежала». «Привет, Рёдзи! Привет, Тайка!» Поздоровалась она с друзьями. «А кто это с вами?» «Привет, Мимико!» — отозвался Рёдзи. Тайка махнул ей рукой. «Знакомься! Это новые члены нашего клана!» Процедура представления повторилась, и мы, наконец, выдвинулись к таверне, где нас уже, наверное, заждались гномы. А по пути я вел всех в курс дела и поделился заданием. Рёдзи так впечатлился, что от восторга шел к таверне чуть ли не в припрыжку. Еще раз доброго дня, уважаемые, поприветствовал я гномов, сидевших за огромным столом, полностью уставленным пивными кружками. Судя по всему, парой тройкой кружек пива тут не обошлось. Хуу! Мощно выдохнул гуром, и волна пивного запаха чуть не сбила меня с ног. Мимико поспешно выскочил на улицу, а нева побледнела и отшатнулась в сторону. Наш новый друг! — Рад тебя снова видеть! — довольно взревел гном и, грузно приподнявшись, обнял меня так, что мои плечи затрещали. — Да ты, я гляжу, не один! — перевел он мутный взгляд на моих друзей. — Ну что ж, хлебковат и малость насойдет. Можно и выдвигаться. — Отряд! Подъем! — утробно взревел он, и гномы, недовольно ворча, стали выбираться из-за стола. Э, уважаемый, нерешительно произнес я, глядя на покачивающихся гномов, а вы уверены, что стоит идти прямо сейчас? Может, вашим товарищам надо сначала протрезветь? «Гнома таким количеством пива и строя не выведешь! Гордо отказался тот. Пока дойдем, все выветрится, не сомневайтесь. Надобно спешить. И мы поспешили дружной толпой, выбравшись из таверны и быстро зашагав за идущим впереди слегка покачивающимся флектором, не отрывающим пьяных глаз от стрелки на амулете. Мы прошли через весь город, вышли через другие ворота и пошли в сторону возвышающейся на горизонте Медвежьей горы, а меня стали терзать смутные сомнения, плавно перерастающие в уверенность, насчет конечной точки нашего маршрута.